— Значит, ты так и не сказала ей, что королевы Иней никогда не существовало? — Зачем? — Старый король Лулли придумал ее только потому, что посчитал, будто нашему королевству не хватает романтической истории. Он был немного помешан на этой романтике, даже доспехи приказал выковать. — Знаю, муж моей прабабки выковал их из жестяной ванны и пары кастрюль. — Думаешь, не стоит рассказывать ей об этом? «Не стоит!» — матушка кивнула. «Странно!» — задумчиво промолвила она. «Магрот осталась прежней, даже после того, как полностью изменилась!» Нянюшка Яг достала из недр передника деревянную ложку. Потом сняла шляпу и аккуратно спустила вниз миску со сливками, кремом и желе. А еще нянюшка як слыла признанной собирательницей всяких оставленных без присмотра безделушек. Никак не пойму, чего ты все время воруешь еду. Верес и так отдал бы тебе целую ванну этого добра. Ты же знаешь, что он сам не притрагивается к заварному крему. Так веселее, ответила нянюшка. Заслужила я хоть немного веселья. Тут густые кусты на обочине затрещали. и на дорогу выскочил единорог. Он был в бешенстве. Он был раздражен. Он находился не в своем мире. Кроме того, им управляли. В Сотни ярдов от ведьм зверюга остановилась, угрожающе опустила рог и принялась бить копытом. — Ничего себе! — воскликнула нянюшка Як и уронила добытый тяжким трудом десерт. — Скорее! Рядом есть дерево. Бежим! матушка ветровозк покачала головой. Нет, на этот раз убегать я не стану. Стало быть, она не смогла победить меня раньше и решила натравить на меня эту животину. Да ты только посмотри, какой у него рог! У меня хорошее зрение, — спокойно откликнулась матушка. Единорог опустил голову и бросился вперед. Нянюшка Як метнулась к ближайшему дереву и, подпрыгнув, схватилась за нижнюю ветку. А матушка-ветровоск сложила руки на груди. — Эсме, скорее! — Нет. Тогда я не могла мыслить так ясно, как сейчас. От некоторых вещей убегай, не убегай. Белый призрак несся по аллее деревьев. Тысяча фунтов мышц толкала вперед двенадцать дюймов сверкающего рога. Единорога окутывали клубы пара «Эсме!». Время кругов близилось к концу. Кроме того, теперь матушка понимала, откуда в ее голове взялись призрачные мысли других «Эсме-Ветровоск». Быть может, некоторые из «Эсме» жили в мире, которым правили эльфы, или давно умерли, либо доживали, по их мнению, счастливую жизнь. Матушка-ветровоск редко желала чего-либо, поскольку считала любые желания пустыми сантиментами, но сейчас она ощущала легкое сожаление, что ей не удалось встретиться со своими сестрами. «Быть может, некоторым Эсме-ветровоск придется умереть сейчас, на этой дороге. Что бы ты ни делала, это означает лишь то, что миллионы копий тебя делают совсем другое». кто-то умрет. Она чувствовала их смерти, смерти Эсме-Ветровоск, и ничем не могла помочь, потому что в ход событий нельзя вмешиваться. По миллиону травянистых склонов бежала девушка, на миллионах мостов девушка делала выбор, на миллионах дорог стояла женщина, все разные и все одинаковые. Ради всех них, Она должна была оставаться собой, здесь и сейчас, должна была приложить к этому все силы. Она протянула вперед руку. В нескольких ярдах от нее единорог наткнулся на невидимую стену. Он попытался остановиться, задрыгал ногами в воздухе, сжался от боли и проделал остаток пути на спине, остановившись у самых ног матушки. — Гита! — окликнула матушка, наблюдая за тем, как зверь тщетно пытается встать. — Сними чулки, свяжи их в виде уздечки и осторожно передай мне. — Эсме! — Что? — Я не надела чулки, Эсме!